Глава 14. После заката. Низкий рёв пастушьего рога летел над зимним лесом. Взвылся вихрь, заскрепели сосны, сорвались с веток снежные шапки, осыпая мозаику сверкающими искрами снежинок. В свете луны всё казалось призрачным, синеватым, и снег и лица и глаза волков, что смотрели на него из чаще, Как много их тут. Кажется, все волки Ингрима пришли на его зов. Мозайка поднял рог к губам, набрал воздуха, и над заснеженными чещёбами снова понёсся гулкий рёв. Эй, парень, просыпайся, разбудил его негромкий голос Андема. Слышишь? Мозайка вскинул голову, озираюсь. Над головой низко нависали еловые лапы собранного наспех шалаша. Анддема на корточках сидел у входа, насторожённо прислушиваясь. Увидев, что Мозайка проснулся, Бяр прикоснулся пальцем к губам, призывая к тишине. "Вроде собаки лает", неуверенно проговорил Мозайка. "Не только. Теперь ещё бы услышали откуда-то издалека зов охотничьего рога". "Загонщики перекликаются", подтвердил Анддема. "Где-то в лесу, похоже, облава". Вот, принесла, нелёгкое. А может, это дривы оживился, мозайка? Может, мы уже в их землях? Бьер покачал головой. Корокт рубит на севере. Это за нами. Вернее, за тобой. У чай? Конечно. После того, что ты мне рассказала о стае волков, служивших вашему роду. Неужто думаешь, он тебя так просто отпустит? Мозайка молча по лесу шелаша. Погоди, тихо сказал Андема. Поглядим, кто это. <музыка> Уже несколько дней Андема и Мозайка пробирались лесами в Древские земли. Бярский колдун в загаде приготовился к дальнему пути, так что они ни в чём не нуждались. Даварга лига водил своих людей после набега оборотней, и он попросил меня остаться в Владиве. Рассказывал он Демона привале. Весьма удачно, что у чай так и не пригляделся ко мне. Эка важность, жалкий бяр. И даже слепой чародей прохлопал меня. А гослярох как силён. Ох, как страшен. Видел Мозайка, как на празднике он наводил морок на арьев. И богиня, думаю, тоже именно он нам явил. Мозайку тревожило другое. А волк, тот, что унёс шаркан из огненной избы. Не знаю, дружок, может, кузнец его ражил. Видел чужеземного кузнеца рядом с очагом, чёрного как головешка. Он тоже не прост. Тот железный нет, что у чай надел на богиню. Я бы и обо такое в руки брать поостерёгся. Не то что чело им увенчать. Тут все перепутано, как в буреломной чаще. А самое худшее — в этот узел тесно увязаны боги. Какие боги? И здешние, и чужие. Те, именем которых убивали невинных, которыми клялись и нарушали клятвы. Боги такого очень не любят, боги мстительны». они не прощают смертным слабости, а паче того, не терпят предательства. Поверь, я это знаю. Ведома мне будет расплата. Может, скоро, может, нет, но её не избежать никому. Андыма помешал еду в котелке и добавил. Э, впрочем, думаю, всё это не наше дело. Нам с тобой надо попросто убраться поскорее до да подальше оттуда. Мы пойдем в земли Дривов. — К Варлыге? — Да. Он объяснил, где его ныне искать. Недалеко от Мравца есть большой храм Ещура. — К Варлыге? Славно! — с невольной радостью выпалил мозаика. При одной мысли, что они скоро встретятся с суровым предводителем Дривов, стало спокойнее на душе. Но он вновь встрепенулся. — А как же Кирья? — «Ничто бросить в змеином гнезде!» Андема развел руками. «Твоей подруге ничего не угрожает. Она ведь сестра самого Учая. Кто посмеет причинить ей вред?» О других своих мыслях относительно ржеволосой сестры вождя Андема, впрочем, умолчал. Он давно уже понял, что Кири обладает могучим колдовским даром, с которым не умеет управляться. «Он не умеет управляться!» а пристальное внимание, которое проявлял к девочке зловещий слепец Зарни, не сулило ей ничего хорошего. Однако Андема здраво себя оценивал и понимал, что с Зарни ему не тягаться. — О Кирье, своя судьба! — задумчиво добавил он. — Ее ведут боги. — Да ведь она сама много раз говорила, что бродит в потемках, — возразил Мозайка. Рано или поздно судьба и откроется, и знаешь, что, мозаика, не завидую я тому, кто вздумает перейти ей дорогу. Сидеть и ждать в шалаше им пришлось недолго. Звук рогов и лай собак становились все громче, явно приближаясь. А вдруг среди сосен промелькнуло что-то чёрное, и на полянку вылетел невысокий лыжник. Промчавшись по той самой тропе, которой шли Андем и Мозай, он вновь скрылся в лесу, даже не взглянув в сторону шалаша и явно не заметив его. "Да это же Шаркан!" вырвалось у Мозайки. Прежде чем он успел добавить что-то ещё с той стороны, где исчез маленький сокон, донеслись громкие торжествующие выкрики. Похоже, сын Кузнеца угодил в ловушку. Надо помочь. Мозаика Риноса на помощь приятелю, однако Андемо поймал его за руку и рывком вернул на место. Сиди, там же ловчие. В этот миг Шаркан вновь появился на прогалине, красный и запыхавшийся. Он едва переводил дух. Быстро оглядевшись, он присел, сбросил лыжи и белкой взлетел на ближайшую сосну. Мозайка, хоть и вырос в лесу, даже не подозревал, что можно так ловко лазать. Немско мгновение было тихо. Затем лес наполнился выкриками и лаем, и на поляну повалили ловчие. То были ингри и зладьвы, молодые парни из учая его войска. Большинство из них Мозайка узнал в лицо. Но прежде чем кто-то из них успел заметить шалаш, из замерших рядом с ним беглецов Фандема сам шагнул вперёд. Выставил обе руки перед собой и хлопнул в ладоши. Все взгляды обратились на него. Вот растёт в лесу большая сосна, запел он демо, прежде чем кто-то успел сказать хоть слово. Медные ветви, золотая крона. Рядом вторая сосна растёт поменьше. Тянутся к небу две сосны, большая и малая. И ветер их качает туда-сюда. Размеренные хлопки ладоней заворожили парни, они слушали, затаив дыхание. Много в лесу сосен, больших и малых. Голос андема гудел, как зимний ветер в кронах. И все их ветер качает туда-сюда. Мозаика поморгал, на миг почудилось, что вместо бьяра рядом с ним в небо тянется высокое дерево. Один за другим ловчие у чая отводили взгляды от поющего и, словно забывая о нем, начинали бродить по поляне, обсуждая, куда мог подеваться Шаркан. — Отступай к лесу! — быстро прошептал андемы, не прекращая хлопать и петь про сосны. Медленно пятясь, они ушли с опушки и притаились за старым заснеженным выворотнем. Лишь тогда Андемо умолк и бессильно привалился к обледеневшей коряге. Они нас не увидели, восторженно зашептал Мозайка. Ты отвёл им глаза. Да, а теперь сиди тихо и дай мне передохнуть. Андемо опустил вёки, стараясь унять дрожь в руках. Мозаика чуть высунулся из-за корявых паней и принялся наблюдать, что происходит на поляне. Там уже нашли, куда подевался Шаркан. Две маленькие лайки, встав передними лапами на одну из сосен, громко лаяли. Ингри обступили дерево кольцом. Мозаика насчитала около десятка загонщиков. Возглавлял их один из десятников Учая, Тармо, из рода Горностая. — Эй, малец, слезай! Кликнул он. Попался, так уж попался. Шаркан, удобно устроившись видвистой сосновой кроне молчал. Слышь, не те не время. А не то смотри, стрелой снимем. В воздухе что-то сверкнуло среди ветвей, пролетело вниз и вонзилось в плечо Тарму. Тот крутанулся на месте и схватился за плечо, изразившись проклятиями. В плече у него торчил один из тех отличных ножей. которыми так славилась кузница Тхерии. Остальные загонщики гневно зашумели. "А ну-ка сбей его оттуда", сердито приказал Тарма, обращаясь к парню с луком в руках. "Охотно!" Тот взвёл самострел, прицелился, в воздухе свистнула стрела. Из ветвей донёсся слабый вскрик. "Сползает, ловите, ловите!" закричал Тарма. В следующий миг раненый Шаркан свалился вниз. Его тут же подхватили и окружили плотной толпой. «Ничего, не расшибся. Идти сможет», — послышался голос Тарма. «Молодец, хорошо попал. Убить-то не боялся?» «Так стрелаж затупленный, на белку, чтоб шкурку не портить». Довольно отозвался стрелявший. «Вяжи чернявого, парни, пора возвращаться. И так лишних три дня пробегали». «Андема...» зашептал мозаика, высовываясь из-за выворотня. «Надо помогать Шаркану!» «Ох, дружок, погоди, не до тебя!» «Ну как же, погоди! Они ведь сейчас утащат его!» Мозаика сжал кулаки, глядя, как ловчие, весело переговариваясь, уводит за собой его друга. «Скоро они снова отдадут его у чаю, а что сделает тот, понятно. Огненная изба еще стоит целая, не пригодившаяся!» Андема вдруг поднял голову, будто о чем-то вспомнив. «Хочешь помочь ему — помогай сам». «Ты о чем?» Бьяр сунул руку в поясную сумку и достал оттуда нечто напоминающее обточенный обломок кости. «Помнишь, Кирия у ледника сломала и выбросила свою костяную дудку?» «Это ее обломок. Я решил пригодиться. Дуй, если не боишься». Мозаик отшатнулся. — Обломки той дудки? Кость из подней твари? — Это очень сильный монок, его услышат. — Кто? Мертвецы и чудища из-за кромки? Андема пожал плечами и потянулся убрать костяной монок обратно в суму. Мозаика выхватила обломок дудки из рук Бьяра, поднес к губам и дунул, что было сил. Над поляной пронесся высокий пронзительный свист. Уже скрывшиеся было за деревьями ловче остановились и в недоумении обернулись. Мозаика стояла во весь рост и растерянно глядел на них, сжимая в кулаке манок. — Вы только гляньте! — раздался чей-то возглас. — А вот и второй мальчишка! А ну-ка, стой, где стоишь! — Вот я дурак! — успел подумать мозаика. Что-то мягкое, словно пух, коснулось его голой руки. Рядом ахнул андема. Подросток опустил взгляд и увидел прямо рядом с собой вожака дядек. Снежный волк поменял на зиму шубу и теперь стал светло-серым с серебристым отливом, почти сливаясь с блеском снега и тенями пасмурного зимнего дня. Он глядел прямо в лицо мозайке холодными, жёлтыми, по-человечески разумными глазами. "Здравствуй, братец", одними губами прошептал подросток. Зверь быстро лизнул его руку, а затем поднял голову и спустил долгий вой. Через миг множеством голосов завыл весь окрестный лес. Ловчие у чая застыли, хватаясь за копья и самострелы, не понимая, откуда идет угроза. Вдруг огромный сугроб взвился в воздух и бросился на двоих парней, держащих шаркана. Виск лаек и вопли словно пробудили всех остальных от оцепенения. — Волки! Тут повсюду волки, лесные духи, помогите, предки. Скоро о Пушкине осталось никого, кроме лежащего ничком в снегу Шаркана. Ловчи его носили, ноги волки подгоняли их. Увидеть ночных гостей даже при свете дня было не так просто, в темноте они вообще казались невидимками, а в заснеженном лесу внезапно являлись призраками прямо за спиной. «Они, наконец, пришли!» — повторял Мозайка, крепко сжимая манок. «Андема! Получилось!» Бьяр обнял его, а затем поспешил к лежащему на прогарине Шаркану. Тот, сбитый с ног, вместе с державшими его ингри, уже вертелся, пытаясь снять веревку. Мозайка подбежал и помог ему сесть. «А где волки?» — пробормотал Шаркан. «Я видел белого волка». «Это мои дядьки», — восторженно ответил Мозайка. Они услышали меня и вернулись. Он огляделся, вокруг никого не было. "Дядьки не любят солнечного света", объяснил он. "Они приходили днём очень редко, только если долго их звать и дело неотложное, как вот сейчас. После заката я позову их ещё раз, или, может, сами придут". Можайка вдруг призадумался. "Как они тут оказались?" Он повернулся к Андему, который выглядел немало неудивлённым. «Они что, следовали за нами?» «Именно так», — спокойно подтвердил Бьяр. «Твои волги уже несколько дней за нами идут. Охраняют. Напади на нас, Ингри, думаю, и звать бы не понадобилось». Мозаика опустила взгляд на обломок дудочки. «Спасибо, Андема». Он протянул кость к колдуну. «Забери себе», — отказался тот. «Еще не раз пригодится». Да и вторая половина у меня осталась. Вместе они смогли подняться на ноги Шаркану. Тот, впрочем, быстро пришёл в себя и заявил, что готов идти с ними. Куда? Куда угодно, лишь бы подальше от владения Учая. "А тесвил беги", говорил мальчик, а сам остался. "Дескат Учая он нужен, но тот его не тронет". Сердце болит за него. "Твой отец прав", кивнул Андема. "Учая его не тронет". — Идем с нами, Шаркан, в земли дривов. Там тебя не обидят. — Да, мешкать незачем, — подхватил мозаика. — Вдруг ловче опомнятся, наберутся храбрости и решат вернуться за нами. Они шли через лес до самого заката. Когда солнечный свет начал меркнуть, а тени стали глубже и длиннее, деревья раступились. Беглецы неожиданно оказались на широкой наезженной санной дороге. — Чья она? Куда ведет? — Чья она? Думаю, здесь уже дрывские земли, предположил Андемо. Надо искать место для ночлега. Пройдя по дороге с полсотни шагов, Андемо высмотрел в стороне густой ельник. Вон там заночуем, и шалаш строить не надо. Я пойду выберу ель по раскидисти, а вы, ребята, походите вокруг, пособирайте валежника для костра. Мозаик и шаркан пошли вдоль обочины, высматривая торчащие из снега сухие ветви и вспоминая праздник нового солнца. — Помнишь, как на празднике меня унес волк? — спросил сын кузнеца. — Так вот, потом в лесу он обернулся человеком. — О, это был оборотень. — Да, и знаешь, что чудно? Он, похоже, одного со мной рода. Этот человек-волк ничего плохого мне не сделал». Он тоже из Накхарана, как мой отец. Но батюшка потом сказал, что у него нет веры на Кхам. И увел меня и снова спрятал. А потом вернулся и говорит, беги. Ой, боюсь, что по его следам и пришли ловчие. Глянь. Шаркан внезапно остановился. Кажется, твои волки снова пришли. Мозаика вгляделся туда, куда указывал его друг и застыл на месте. Нет. Нет. прошептал он, глядя на крадущиеся со всех сторон чёрные тени. Это не мои. Смотри, вон там, и там. По обеим сторонам дороги среди заснеженных кустов в последних отблесках заката вспыхивали звериные глаза. Окружают, Можайка сжал рукоять ножа, хоть и понимал, что нож тут ничем не поможет. А те схиро, да сколько же их тут? Тар, как ни руки, Еле слышно отозвался Шаркан. В волке так себя не ведут. В памяти Мозайки вдруг возникло сияющее лунным светом крыша избы и два огромных чёрных зверя на ней. Это оборотни, вскрикнул он. Те самые, из ладьвы. Прямо перед ними на дорогу, не таясь, вышел большой седоватый волк. Встряхнулся, припал на передние лапы и встал, выпрямляясь, расправляя плечи. Он словно вырастал на глазах. У Мозайке заребило в глазах, а через миг перед ним уже стоял огромный худой веент с косматыми волосами и седой бородой, с ледяным взглядом. "Кто вы?" криплым голосом спросил он. "По здорову тебе, добрый лесной пёс?" пролепетал Мозайка, вспоминая, чему его учил дед. "Никогда я не обижал твоего рода племени. А если ты стар человек из Зарянин?" Оширосил Sven, делая шаг вперёд, и у чай подослал. Что у него с лицом? Пронеслось в уме у мозаики, будто разбитой и криво склеена. Подростка замутило. Он как-то вдруг понял, что стоящий перед ним человек мёртв. Погоди, славный шерех раздался возле позади мальчиков. Мы не враги тебе. Мёртвый Вен поглядел туда, откуда доносился голос. Из леса вышел Андема. Он поспешно выбрался на дорогу и поклонился главе обратной. "Откуда знаешь меня?" Мурашки забегали по коже Мозайке. Голос Шэрриха звучал словно из-под земли. Шаркан стоял рядом тихо, как мышь. "Вы обратный Лютвяги", произнёс Андема, не показывая страха. Кто ж не слышал песнь о том, как князь стонемир Потерял в подлой засаде чуть ли не всю свою старшую дружину. Имя Грозного Шериха гремит по всем венским землям. Шерих подошел вплотную к Андеме и по зверинам обнюхал его. «Колдун!» — пробормотал он. «Так это ты призвал детей Медейны?» «Я никого не призывал». «Но мы услышали зов из-за кромки и пришли». — Это был я, — на подгибающихся ногах выступил вперед Мозайка. — Вот, Дудочка, но я звал не вас. — А пришли мы, — улыбнулся оборотень. — И что мне с вами делать? — Мы на одной стороне, славный Шерих, — вновь вмешался Андема. — Горе Литвягов — наше горе. Враги Литвягов и Дривом враги. — Мой вождь Верес! Шерих вдруг скривился. Этос. Ох, не то имя ты вспомнил, Колдун. Ну ладно, покажи, Витя. Ступайте за мной. Шерех повернулся и пошёл, не оглядываясь. Быгляцы последовали за ним. Выбора у них всё равно не оставалось. Они шагали вдоль дороги, пока лес окончательно не окутала ночная тьма. Снег поскрипывал под их лыжами. Шерих ступал совершенно бесшумно, словно не касался ногами земли. Волки темными призраками скользили по обочинам. Унезапно глава оборотней свернул в сторону. Еще несколько десятков шагов и лес поредел. Все четверо вышли на пригорок. Андема вдруг запнулся на полушаге и вскинул руку в знаке, отвращающем зло. — А-а-а, почуял? — хмыкнул Шерих. — Кого? — Шёпотом спросил Мозайка, оглядываясь. Ни на пригорке, ни вокруг него не было заметно никакого движения. Здесь бьются духи павших, сдавленным голосом ответил Андемо. Очень много. А вот и сами мертвецы. Он повёл перед собой рукой, теперь Мозайка и сам заметил, что припорошенные снегом кочки, никакие не кочки вовсе. Где-то при свете луны блестела еще не успевшая потускнеть бронза доспеха. — Домашнее войско Кирана не добралось до мравца, — произнес Шерих. — Мы нагнали их на дороги и проводили суда. Вот они, все здесь, и люди, и лошади. Вкусные были лошади, а люди еще лучше. Возглянув от мозаики, скользил по обглоданным трупам. Он замечал все новые и новые снежные кочки, и голова у него пошла кругом, а живот сдавило, как будто его стиснула чья-то рука. Приходилось ему видеть уже всякое, но не столько мертвецов сразу. "Зачем ты нас сюда привёл?" спросил Андема. "Подождите, скоро увидите, как шерех вершит правосудие". Глава оборотней поднял голову и принялся нюхать воздух. — О-о-о! — довольно протянул он. — Уже приближаются. Где-то в отдалении за стеной деревья взоржала лошадь. Отряд Накхов ехал по лесной дороге. По обеим сторонам тянулись к звездам столетние ели. Колючие лапы с водом смыкались над головой, местами превращая дорогу в глухой коридор. Это ничем не мешало воинам. Все они были с детства обучены видеть в темноте. Шрам ехал шагом, отпустив по воде, глубоко задумавшись. Что-то не давало ему покоя с того самого мига, когда он со свитой в двадцать человек выехал из только что восстановленных ворот мравца. В сущности... предложить в качестве места для переговоров главный храм местного божества было хорошим, верным выбором. Присутствие бога несомненно освещало встречу. Клятвы, произнесённые перед алтарём, считались нерушимыми. Устраивать засады в храме, обнажать клинок для чего-то кроме жертвоприношения, а уж тем более вступать в драку там, где обитают боги, У всех народов и племён было не смываемым бесчестием. Кроме того, Ширам кое-что разузнал про Ичура. Дривы поклонялись богам-близнецам, светлому Яндару, которого арии упорно старались заменить своим свархом и болотному Ичуру. В нём Ширам усмотрел несомненное сходство с отцом змеем и ещё больше порадовался мудрому выбору дривов. К чему же дело? Что за чер вгладает в утро? Назначать встречу после заката? Да, это необычно. Но судя по всему, этот ечёр, тёмный близнец солнечного брата, как раз повелитель ночи. Как знать, может, он незримо посещает свой храм именно по ночам. Кони беспокоятся, Маханвир послышался вдруг тихий голос за спиной. Что-то не ладно. Чувство направленного на него пристального взгляда возникло внезапно и почти болезненно. Ширам резко выпрямился в седле, затем поднял руку, подавая знак едущим позади воинам остановиться. Нас окружают справа и слева, махнул Вер, прошептал второй нак. Уже обошли сзади, и один вон там впереди на дороге. Вижу, процадил Ширам движением коленей, пуская коня шагом вперёд. Посереди дороге молча стоял высокий худой венз с длинными волосами. Он казался серым призраком в темноте. Шрама показалось, что он где-то видел его. В руках венды не было никакого оружия, лишь явственно веяло угрозой и чем-то жутким, чему не было названия. Конь Шрама захрапел и попятился, словно боялся приближаться к чужаку. Какой великолепный дар мне, Дения, хрипло проговорил Вент. Двадцати нахов, а двадцать первый сам Ширам, сын Гуранга. Имел ли я счастье биться с тобой, спросил Ширам, оглядывая седого воина. Могли и встречаться. За свою жизнь я подарил матери немало ваших. Много их со снятой кожей гниют на дубах, отданы до самого Венского тракта. «Я не помню тебя, старик, и речи твои безумны!» — холодно сказал Шерам. «Я еду в храм навстречу с вашими старейшинами. Отойди и не перегораживай мне путь!» «Я не могу поехать с тобой!» — издевательски отвечал Седой Вент. «Я не могу поехать с тобой!» — издевательски отвечал Седой Вент. «Храм Ечура стоит на холме среди заболоченного озера, а мне нельзя пересекать воду!» За спиной Шаррама пролетел шепот ужаса. Лицо Маханвира застыло. Как и прочие, Накхи он отлично знал, для кого вода служит непреодолимым препятствием. «Прочь с дороги, мертвец!» — угрожающе произнес он усилием воли, отогнав страх — Я приехал в эти земли не для того, чтобы воевать. И вынужден убивать тебя ещё раз. 12 нокхов. Смокоя каждое слово повторил Шерех: "О, Медина! Это даже лучше, чем пол сотни ариев. Братья, разорвите их!" Лес наполнился воем. Перепуганные лошади держали, вставая на дыбы и пытаясь ускакать прочь. Среди деревьев загорелось множество волчьих глаз. Впереди, за поворотом дороги, вдруг послышалось ответное ржание. Замелькали факелы. При виде огней волки сразу отпрянули и скрылись в придорожных зарослях, словно лесные духи. "Остановитесь!" раздался громкий возглас, приказывая тебе шерить. "Отзови своих оборотней!" Шерих оглянулся и в бешенстве оскалился. Со стороны храма быстро приближались всадники. Небольшой отряд дривов под предводительством Варлыги. С ними был Илень, крайне раздосадованный с виду. — Хвала богам, успели! — воскликнул Варлыга, увидев Нахов с клинками на голову. Шерам устремил обвиняющий взгляд на Илень. — И знал, что здесь будут сторожить у мертвя. Зазвал нас в ловушку. Иленн пожал плечами и ничего не ответил. Я узнал об этом замысле совсем недавно, воевода, заговорил Орлыг, обращаясь к Шараму. Иначе ни за что не допустил бы нечестия. Над дорогой вдруг промчался порыв ветра такого студёного, что всех пробрало морозом до самых костей. Факелы в руках дривов взметнулись и погасли. Кто ты такой, чтобы что-то допускать?" вновь зазвучал загробный голос Обратня. "Как ты посмел вмешаться в мою войну с Оратой?" "Уходи, Шерех", резко сказал Варлыга. "Это не твоя земля. Дривы сейчас не ведут войну. Убивай Ариев в землях Лютвягов, если хочешь." «Я знаю, что Станемир не посылал тебя, значит, ты просто разбойник». «Мне не нужен приказ Станемира, чтобы мстить», — ответил Шерих. «За мной воля Медейны, а если не хочешь убивать Арьев, значит, ты предатель». «Послушай, Варлыга», — вмешался Илень, — «в самом деле, зачем вмешиваешься? Я тебя не узнаю». «Разве сам-то и твой род не пострадали от Аратты? Разве не благое дело избавиться от такого опасного слуги Арьев, как Шрам, сын Гауранга?» «Этот Наг приехал с миром», — возразил Варлыга. «Если сейчас убьете его, война снова начнется. И тогда уже погибнут все, причем погибнут напрасно. Разве я не говорил, что к весне Арьям будет не до нас?» Зачем дразнить соблизовса, который так умирает, чтобы вместе с собою он забрал к предкам ещё и нас? Вы слышали достаточно, прорычал шерих. Он поднял голову и издал утробный раскатистый вой. На лесную дорогу пала тень, словно в небе разом погасли луна и звёзды. Тема оказалась такой вязкой, что люди начали задыхаться в ней. Крики, ржанье лошадей и рычание волков всё доносилось будто издалека. На тут плотную тьму прорезал свист мазекиного манка. Колдовская тьма начала рваться и расползаться словно туман. Свистулька пропела раз, другой и свист оборвался. Подскочивший Шерер схватил подростка за шеирку и так встряхнул, что у того лязгнули зубы, а манок отлетел далеко в снег. Ты посмел выступить против своих? Знай, что делают с предателями. Я за морлыгу, отозвался Мозайка почти не дрожащим голосом. Я тоже не хочу напрасной войны. Сейчас сюда явятся ночные гости, раздался голос Андема. Они уже идут, я чую их. О, богиня! взревел Шерех. Не устой в своих верных, дай свершится мести. Чёрный туман, витавший над дорогой, сгустился и стал совершенно непроглядным. Над дорогой повисла пугающая тишина. Каждый, кем бы он ни был, дривский вой, но баротин Лютвяк или приготовившийся к нападению нак, все ощутили себя потерянными, бесцельно блуждающими в тумане. Не стало сплочённых отрядов, исчезли товарищи рядом и враги в засаде, лишь одинокий люди, и людитьма вокруг. Шрам спрыгнул с лошади и стоял с мечом в руке, насторожённо прислушиваясь. Вдруг мгла в душном мгле раздалась с стороны, и прямо перед ним возникла женская фигура в полтора человеческих роста. Глаза её светились зелёным во мраке. "Тути!" С давленным голосом спросил Шрам, уже понимая, что имеет дело с сущностью не этого мира. Женщина наклонилась к нему обеими руками и сдвинула темное покрывало с головы. Прямо перед Шрамом оказалась огромная волчья морда. — А ты тоже любимец богов? — услышал Шрам женский голос прямо в своей голове. — Я вижу на твоих губах следы поцелуя матери змеи. — Медейна, — прошептал предводитель Накхов, опуская клинок. Он не раз слыхал о грозной богине Литвяга в покровительнице оборотней. И так Шерих вас звал, и она пришла. — Ты хочешь забрать мою жизнь? — спросил Шерам, скинув голову. — Вот, значит, какова его судьба. — Я не могу. Похоже, богинок храна больше не защищает его. Вся его прежняя жизнь погибла, а новая — в Аратте. Ну, значит, новой жизни уже не будет. Сама богиня из вечных врагов явилась, чтобы забрать его душу. Что ж, не худшая гибель. — Твоя жизнь, супруг змеи, щедрый дар! — раздался голос богини. Однако ты можешь её выкупить. Чем же? изумился Ширам. Один вождь, что возмнил о себе и вознамерился пленить меня. Убей его, и Медейна будет довольна. А если он сумеет убить тебя, супруг змии? Что ж, Медейна тоже возрадуется и возьмёт его в мужья, как он того желает. Не за имя. Учай вождь Ингри. Учай! повторил Шира. Мы не в силах удержаться, громко расхохотался. Его смех словно разогнал колдовскую мглу. В наш рассеявший в небе луна, заблестевший в её свете снега, заставили внезапно прозревших людей прикрыть глаза. А когда они вновь обрели способность видеть обратный шереха и след простыл